Очень скоро мы убедились, что на равняге царит настоящее столпотворение. Кормильцы, если и попадались, то только запряженные волокуши. Зато кишмяки шел народ, причастный к власти. От всех остальных людишек, включая служивых, они отличались упитанностью и оптимизмом. Через каждые две-три тысячи шагов располагали заставы. Окрестные поля были беспощадно потравлены а кусты вдоль равняги загажены. Верные признаки близости ставки. Я уже знал, что прибыла на сюда недавно и пробудет недолго, пока не сожрет окрест все, что можно сожрать. После этого тут нельзя будет жить лет 5-6. Если этот край, к примеру, раньше назывался Приветьем или Сытью, то будет называться Запустием, а может и Встречал я уже такие места на своем пути. Но сейчас жизнь здесь кипела. Люди пели, плакали, отдавали команды, хохотали, обжирались, просили милостыню, оглашали указы и меняли все, что придется, начиная от железных ножей и стеклянных кубков и кончая гнилой тыквой и человеческими черепами. Кого-то подсаживали в роскошной носилке, кого-то ловили всем миром, кого-то лечили раскаленными углями, кого-то публично уличали в прелюбодеянии. Почти все прохожие имели при себе бичи, и по крайней мере каждый второй этим бичом размахивал. Несмотря на ясный день, везде чадили факелы. Сама по себе ставка представлял собой некое беспорядочное нагромождение бревен, досок, балок, лиан, дерюк и всякого другого подобного материала. Это был не здание, а скорее намек на него. Для жизни оно было приспособлено не больше, чем пирамида Хеопса, грубой и бездарной пародией на некогда существовавший грандиозный прообраз, символом давно утратившим первоначальный смысл. Вавилонской башне в одну сотую натуральной величины вот чем предстало перед нами главное и наиболее почитаемое сооружение столицы. Ставку окружало пустое и сравнительно чистое пространство, не то площадь, не то плац, резко контрастируя со всеобщей суматохой Здесь неторопливо прогуливались парами или в одиночестве. Задумчиво созерцали окрестности какие-то трезвые, степенные люди, не похожие ни на служивых, ни на чиновников, ни на кормильцев. Наверное, философы или поэты, подумал я. Судя по всему, наш путь лежал прямо вперед. Но что-то определенно смущало конвоиров и не позволяло им пересечь площадь. Держась в тени кривобоких хибар, скользя в лужах прокисших помоев, спотыкаясь от тщательно обглоданные костяки каких-то неизвестных мне животных, мы двинулись в обход. Возвышавшийся в центре площади уродливый и мрачный обелиск хаоса невольно притягивал наше внимание. В полной абсурдности и нелепости его конструкции было что-то зловеще тревожное. В местах, положенных для окон, криво висели наспех сколоченные двери. Башни перекосились и были готовы рухнуть в любой момент. Ступени многочисленных лестниц были такой высоты, что по ним мог сбираться только великан. Толстые неотёсанные брёвна, предназначенные изображать колонны, расщепились и осели под тяжестью безобразного фронтона. Даже Яган, который, надо думать, созерцал подобные сооружения не в первый раз, вылупил свои гляделки. Конвоиры, старавшиеся глядеть только себе под ноги, заметили нашу вольность слишком поздно. «Не сметь!» — набросились они на нас. «А ну, морды отверните!» Но на нас уже обратили внимание. С людьми, находившимися на площади, произошла мгновенная метаморфоза. Одни устремились к ставке и быстро заняли все входы в нее, другие с разных сторон бросились к нам. Не было задано ни одного вопроса, не прозвучало ни одного слова. Всех нас решительно и умело сбили в плотную кучу и проворно погнали прочь, предварительно обезоружив конвойных. Лишь когда ставка исчезла из поля нашего зрения, последовала команда остановиться. Старший конвоя принялся сбивча объяснять, кто он такой и куда его послали, кто мы такие и куда нас ведут. Люди, обступившие нас со всех сторон, внимательно слушали, но при этом не прекращали размеренно, без особой злобы, бить его по морде. «Отребье! Требух вонючий!» неникновенно говорили они: Да как ты посмел осквернить своим подлым взглядом святое место Да как ты ослепнуть не побоялся, как ты дышать отважился. Уж если тебе гад другой дороги нет, полди на корячках и глаз не подымай. Суровые ветераны падали на колени, катались в нечистотах, рыдали как дети, Проклинали нас последними словами и молили о пощаде. В конце концов, мольбы эти возымели действие, и конвойные были отпущены в освояси, избитые, но живые. Нас же троих ожидал совсем другая участь.